Глава 9. Могущество. Эпиграфы. Я пошел сюда работать в частности потому, что это был вызов для меня. Каждый раз, расправившись с огромной горой работы, я думал, могу ли я сделать еще больше, увеличить темп, насколько я преуспел в этом. Ричард, консультант по вопросам управления, 42 года. Иногда чувствую, что нагрузка настолько непосильная, что впору рухнуть под ее тяжестью. А иногда волшебным образом удается справиться с чем-то сложным, и я шепчу себе Ес и чувствую себя чудо-женщиной. Изабель, менеджер по рекламе «Мать-одиночка». «Дела, дела, дела». Так проходят дни нашей жизни и проходят слишком быстро. Проходят прежде, чем мы займемся своими мечтами о творческом самовыражении, самореализации, о развитии. Кэрол Осборн. Enough is enough. Хватит, значит хватит. Примечание. Кэрол Осборн, автор более 20 книг о качестве жизни и поколении бэби-бумеров. Конец примечания. «Тому, кто едет на тигре, трудно спешиться» — китайская пословица. Вы взваливаете на себя новые проблемы и новые обязанности, когда едва справляетесь с теми, что уже есть. Наверняка у вас масса вполне логичных объяснений, почему вы тянете этот воз. Но вряд ли вы осознаете, что за этим стоит сила, не имеющая никакого отношения к логике, Я называю ее иллюзией могущества, и, как вы увидите дальше, она проявляется там, где ее трудно заподозрить. Возможно, вы не заметили, но все, что мы пока обсуждали в книге, касалось иллюзии могущества. Во всех главах говорилось, что наступление среднего возраста сопровождается серьезным жизненным потрясением. Угроза нависает над одним из главных убеждений. Каждый из нас в глубине души уверен, что он особенный и ограничение не для него. Особенные люди, считаем мы, могут сделать все, что пожелают. Иначе разве они особые? Все, что мы предпринимаем, питье витаминов, чтобы никогда не умереть, окраска волос, чтобы не стать старыми, проверка, вызываем ли мы все еще желание. или борьба, чтобы не потерять высокое положение, все это битва с реальностью за могущество. Каждый из нас пытается управлять реальностью с того самого дня, как появился на свет, и любая цивилизация поддерживает эти попытки. Именно по этой причине у нас есть школы, оракулы, медиумы, кухня, лесные боги, автогонки, Армрестлинг и соревнования на скорость. Насколько мы сильны? Какой властью обладаем? Что сделать, чтобы достичь большего могущества? Можем ли заставить невозможное случиться, если мы достаточно умны, если приложим огромные усилия к преодолению препятствий, если верим в себя? Казалось бы, эти иллюзии должны таять с каждым прожитым годом, и к нынешнему возрасту мы должны поумнеть. Но нет, большинство заблуждений в целости и сохранности припрятаны от вторжения реальности, как сокровища, которые когда-нибудь допригодятся. Проще говоря, мы отказываемся реалистично мыслить, когда речь идет о наших возможностях. Конечно, прекрасно, если ты силен, способен справляться с трудными ситуациями, заботиться о себе и семье, и можешь взять все от жизни? Ничего тут плохого нет. Но мы никогда не говорим «хватит, это все, что я потяну». Вместо этого мы подставляем плечи под непосильную ношу и отмахиваемся даже от тени сомнений в своих силах, как будто это вражьи происки. Результат Изыскивать силы для следующего кризиса стало нашим образом жизни. Но люди не могут постоянно находиться в режиме чрезвычайного положения. Это как каждый день использовать машину скорой помощи для перевозки камней и закончиться тем же самым. Однажды машина сломается. Однако, если только не повезет, и вы не осознаете это сами... Убедить вас сможет разве что катастрофа. Впрочем, так или иначе, раньше или позже, реальность нанесет удар. Тут-то и откроется правда. Вы вовсе не Бог, а всего лишь человеческое существо, создавшее себе жизнь слишком сложную, чтобы справляться. Но изменить подход к жизни труднее, чем просто осознать это. Вы не сумеете притормозить, пока не дойдете до корней своей иллюзии и могущества, и не поймете, что же заставляет вас снова и снова испытывать себя на невозможном. Причина вовсе не очевидна, но вот подсказка. Если вы похожи на большинство людей, вы крепко держитесь за некие, на первый взгляд, никак не связанные чувства. Именно они тайно вызывают тревогу. Скоро вы узнаете о них больше. Есть и хорошие новости. Разобравшись, что в действительности вами управляет, изменить ситуацию несложно, а награда будет значительной. Стресс растает, голова прояснится, а эффективность возрастет. Каждый день станет настолько приятным, что вы не захотите больше очаровываться иллюзией могущества, И когда это случится, вы обнаружите, что пересекли границу и вступили во вторую жизнь. Задумывались ли вы когда-нибудь, от чего бывает так страшно на собеседованиях, прослушиваниях, первом свидании? Предположим, мы боимся, что нас отвергнут, но будь мы в этом уверены, то скорее всего, не испытывали бы страха. Мы бы сдались и расслабились. Нет, Причина страха в том, что мы убеждены повлиять на благополучный исход в наших силах. Но как это сделать, мы не знаем. Разумеется, мы не сравниваем свои возможности с властью Муссолини или Чингисхана, но абсолютно уверены, если сделать все правильно, можно добиться практически всего. Хотя важные вещи и требуют максимальных усилий, но не в нашей власти управлять всем подряд – Нельзя никому понравиться по принуждению, например, на прослушивании или собеседовании. Можно быть профессионалом, приятным в общении человеком, можно в полной мере продемонстрировать свои таланты, но люди будут принимать свои решения, основываясь на самых различных факторах, повлиять на которые мы не в состоянии. Иногда это и от них самих не зависит. Директору по кастингу нужна маленькая блондинка, а не высокая брюнетка, менеджеру по персоналу нужен человек, обладающий другим опытом, и все. Ни талант, ни обаяние, ни компетентность тут не помогут. Но думать так выше наших сил. Когда страстно стремишься к чему-то, невыносимо слышать, что не можешь контролировать исход дела, и мы пытаемся воздействовать на судьбу. Держим пальцы скрещенными или надеваем счастливый пиджак, входим через левую, а не через правую дверь, сверяемся с Меркурием, не ретроградный ли он. Получилось. Значит, формула была верна, и воля одержала триумф. В наших таких силах стать любимцем судьбы. Но и неудача не говорит об обратном. Значит, был выбран... Не тот ритуал, и нужно просто выяснить, как все исполнить правильно в следующий раз, каким бы детским ни казалось такое поведение. Избавиться от него трудно. Впрочем, само по себе оно не вредно. Такая, так сказать, примитивная магия может успокоить, когда мы слишком тревожимся. К сожалению, наша доморощенная магия по большей части не уменьшает а увеличивает нервозность и мешает наладить жизнь. Вы удивитесь, в каком виде предстают иногда магические заговоры? Позитивное мышление, перфекционизм, обвинение, стыд, даже некоторые формы сожаления – все они призваны подавлять чувство растерянности, ведь мы убеждены, что должны справляться с чем угодно. Один из моих любимых примеров магии, важнейший элемент современного существования, списки того, что нужно сделать. Этими списками позже мы займемся. Разумеется, списки дел. Это хорошая идея и для большинства из нас к сорока, просто необходимая. Нужно, чтобы что-то помогало упорядочивать море обязанностей, в котором мы к этому времени рискуем утонуть. У многих две или три серьезные работы, семейные дела и зачастую пожилые родители, о которых тоже нужно заботиться. Даже те, кто свободен от таких забот, усиленно работают над тем, чтобы оставаться в форме и хорошо выглядеть, посещают магазины, отдают дань развлечениям и общению, ходят на свидания, пытаясь найти достойного спутника жизни, чтобы завести семью и детей. Поставленные цели требуют от них бесконечных усилий, и постоянное чувство, что они могут и должны делать еще больше, толкает их вперед. Если это про вас, можете забыть о самореализации. Хорошо, если поспать удастся. Впрочем, и со сном могут быть проблемы, потому что в голове теснятся бесчисленные заботы. Но вы даже на миг не осмеливаетесь подумать, что не справитесь со всеми делами, как будто само выживание зависит от того, сможете ли вытащить груз, который на себя взвалили. Когда у нас появилась иллюзия всемогущества? Вспомните, в каком возрасте впервые пережили стресс и растерянность, не понимая, как сделать то, что были должны, Возможно, это произошло задолго до того, как вы предполагаете. Еще в детском саду, или даже раньше, такое случается, когда ребенок испытывает стресс от того, что нужно помнить. Так не делай никогда, всегда делай вот так, иначе на него рассердится. А может, забираться так далеко и не придется. Просто вспомните, как стали старшеклассником. или поступили в институт. Первое же потрясение от необходимости сдавать курсовую, от надвигающихся экзаменов, сделало вас нервным. Вот где берут начало кошмары, в которых вы прячетесь за дверью, потому что пришли на занятие голым, или к своему ужасу обнаруживаете, что нужно сдавать экзамен по предмету, на который вы не ходили. А первые дни на работе, Вы так хотели показать себя, произвести хорошее впечатление, но не понимали, что конкретно нужно делать. Тревога и дезориентированность лишали вас уверенности и не давали проявить свои умения. Вы чувствовали себя обманщиком, которого вскоре разоблачат и застыдят. «Ну, конечно, сейчас вы это уже переросли». «Да?» «А что вы чувствовали в прошлом месяце, когда назначили нового начальника? Или на прошлой неделе, когда сидели перед телефоном и должны были сделать первый звонок, касающийся продаж в вашем бизнесе? Или в тот день, когда поняли, что придется работать все время, исключая сон, чтобы хватало на оплату жилья? Или что ваши обожаемые малютки заставят отдавать им все ваше время, и, похоже, так будет до конца?» На каждом этапе жизни, прежде чем появлялась возможность все обдумать, вы ускорялись, чтобы справиться с новыми требованиями. Успевать все больше и больше становилось вопросом выживания. Возможно, вам даже казалось, что это увлекательная задача, но это была бесконечная задача, потому что дальше всегда требовалось что-то еще и еще. Стресс превратился в обыденность. Тянуть непосильную ношу казалось нормальным, да и как иначе использовать возникающие возможности? Через какое-то время вы решили, что привыкли к этому. На самом деле большинство из нас не в состоянии нести нескончаемое бремя требований. Иногда это просто парализует. Я должен рассылать больше резюме, чем сейчас, читать больше книг, больше звонить по телефону, «Необходимо каким-то образом сделать бизнес успешным. Но я знаю, что не выкладываюсь полностью, ведь я чувствую себя уставшим еще до начала», рассказывал Джордж Л. на занятиях для предпринимателей. «Хочу, чтобы бизнес наладился, значит, нужно выделить время на звонки по продажам, но иногда по утрам я пошевелиться не могу. Работа давит на меня, как слон». сказал еще один участник семинара. «В любом случае, вступил Бил Дж, который запустил консалтинговый бизнес, даже если заставить себя позвонить, голос подведет. Никто ничего не купит. Все равно, что карабкаешься на песчаную гору с уверенной улыбкой на лице, когда за тобой гонится племя каннибалов. В ступоре...» Даже приятные занятия начинают казаться обязанностями. Пересох источник, что раньше питал вас. Семья предстает как еще одно требование и повод испытывать вину. Удовольствие, которое вы получали прежде, вещи, которые хотелось сделать, все куда-то делось. Вы стали хуже работать. Вы все забываете и упускаете детали. Миф о личном могуществе трещит по швам. Необходимость верить в свое всесилие достигает пика в среднем возрасте. На работе думаешь о детях, оставленных дома. Дома думаешь о незавершенной работе. Постоянная внутренняя борьба. Сердце разрывается, говорила Голда Мейер. Примечание Голда Мейер. 1898-1978 годы Израильский государственный деятель, пятый премьер-министр Израиля. Конец примечания. Никогда раньше вы не испытывали столь сильно необходимости в иллюзии и могущества. Тому есть две причины. Первая, как мы уже обсуждали, двухлетний малыш-нарцисс внутри вас. В середине жизни – Иллюзия всесилия подвергается атакам со всех сторон, и он предпринимает последнюю попытку им противостоять. Его задача — вернуть себе трон, а потеря всемогущества подрывает эту миссию. Кроме того, существует реальность. Такой тяжелой ноши, как сейчас, у вас еще не было. Либо вы должны стать сверхчеловеком, либо вы с ней не совладаете. Эти две причины тесно связаны, что на первый взгляд не очевидно. Если бы не живущий в вас нарцисс, ваши ожидания на свой счет были бы скромнее, и вы легче принимали бы мысль, что ваши возможности не беспредельны. Но вы постоянно требуете от себя напрячься еще больше, как бы ни была уже сложна ваша жизнь. Если это действительно «Самая лучшая школа для нашего ребенка. Мы должны найти деньги, чтобы его туда послать», — сказал мне Джерри. «Джерри», — спросила я, — «а если вы просто не сможете?» «Я что-нибудь придумаю. Я просто обязан что-нибудь придумать. Эта школа даст моим детям огромные возможности. Одни только связи, которые они оттуда вынесут, будут бесценны». Джерри не слишком сильно любит свою работу. Она высасывает все силы. Приходится сидеть допоздна в постоянном нервном напряжении. Но за это ему и платят, а у Джерри каждая копейка на счету. Звучит знакомо. Вы тоже работаете в бешеном темпе или бросаете спасать положение в последний момент? Но не просыпается ли тайное беспокойство, когда вы задумываетесь, что будет, если ваша активность упадет. Если сегодня вас распирает от гордости, что вы выполнили почти невыполнимое, а на завтра жалуетесь, что не сдюжите нагрузку или слетаете с катушек от того, что на вас слишком давят, или подвели, вы слишком много на себя взвалили. И вы делаете это не только потому, что считаете необходимым, Вы проверяете фантазию, чтобы снова убедиться, вам по плечу невозможное. «Помни», — говорите вы себе, — «ты можешь с этим справиться». Да, иногда бывает тяжело. Хорошая жизнь того стоит. Очень вдохновляющая речь. К сожалению, она долго не действует и даже может принести вред, потому что поддерживает фантазию, что вы супермен. тут как раз приходит на помощь волшебные списки дел